Глава 23, где приносят извинения, рассказывают историю о безрассудном поведении и размышляют о природе зла. Ожидая Дерка у книжного магазина в Тверске, Лис размышляла о прошлом вечере. Она чувствовала возмущение из-за того, что ей пришлось стать свидетельницей всей этой сцены, а ведь она даже не хотела идти в бар, и все эти спекуляции, как будто партия в Клоэда. Лиз знала, что будет чувствовать себя крайне неловко на похоронах. Она понятия не имела, как посмотрит Кэлли Энн в глаза. Она посмотрела на витрину книжного магазина, надеясь отвлечься. Ее щедро уставили. «Март. Месяц убийств». Книгами с драматическими названиями. Лиз инстинктивно отшатнулась и перевела взгляд на соседнюю витрину. Там была выставлена новая книга Джулия Дональдсен — которая вернула её усталые мысли к другому предмету для беспокойства Джейкабу. По итогам прошедшей на днях большой встречи были определены новые варианты, которые нужно было пробовать каждый день. Но теперь все варианты были исчерпаны, и ситуация выглядела очень серьёзно. Не то чтобы миссис Бел не старалась изо всех сил, очевидно, она до безумия любила этого малыша, но это не мешало Джейкубу практически ежедневно выходить из себя. В обращение ввели табельную систему, и Тим или Леони, или она сама, если забирала его, должны были являться к миссис Белл для обсуждения того, как прошел день. Но, несмотря на все это, сегодня произошел еще один инцидент. Из паба Дарроу Би Армс доносились взрывы смеха, которые почему-то напомнили ей о том времени, когда Тим был маленьким, Её родители вызвали спанянчить со ним, чтобы они с Дерриком могли пойти на вечер викторин в Айндерби-стуб, ныне индийский ресторан. Воспоминания о тех далёких днях заставили её вздрогнуть. Когда же жизнь стала такой мрачной? Ей всегда казалось, что в 60 лет жизнь становится более мягкой, медленной, садоводство и путешествия на автобусе, но всё оказалось иначе. Её мысли прервал знакомый вид серебристого корсара с обнадеживающей фигурой Дерека за рулём. И тут же Лис ощутила прилив вины, вспомнив его убедительные просьбы оставить в покое случай Топси. Что ж, она оставит его в покое. Пусть Тельма и Пэт делают что хотят. "Вечер прошёл хорошо?" спросил он, тронувшись с места. "Так себе. Совершенно точно так себе." Ну и ладно, сказал он, включая левый поворотник. Тебе не звонил? Нет. Ей вдруг захотелось сказать мужу, что она его любит, но Лиза знала, что лучше промолчать, пока они едут по круговому перекрёстку. Тельма проделала обратный путь до автостоянки АЛДИ, сжимая в руке тревожный свисток. Да это тирск, но чем чёрт не шутит. Ночной туман сгустился, Марева, поднимающаяся от реки, нависла над и подромом. По дороге в Риппен нужно быть внимательнее за рулём. Как и Лис, она была обеспокоена и событиями вечера, этим с какой готовностью едва ли не с жадностью Пэт анализировала их. Убийство, если таковое действительно имело место быть, не реалити-шоу, чтобы разбирать его по косточкам. Здесь замешаны реальные люди, реальные чувства. Она вспомнила взгляд Мэнди Пиндер, когда Джо отчитывала её. «Боже!» — взмолилась она, пересекая туманную парковку по дороге к своему надёжному серебристо-голубому фиату. «Благослови Мэнди Пиндер, благослови её, держи её за руку и направь её, в какую бы беду она ни попала». «Миссис Купер?» «Редко, когда молитвы Тельмы доходили до цели так быстро». Голос прозвучал так неожиданно и близко, что Тельма инстинктивно взяла тревожный свисток, не успев рассмотреть фигуру, появившуюся из-за отсека для тележек. Миссис Коппер, это вы? Менди, дрожащим голосом выдохнула она: "Ты меня напугала. Ты в порядке? Простите, я увидела вас и решила извиниться". Извиниться за что? За сегодняшний вечер. Голос Менди дрогнул. Спокойные интонации Топси принесли с собой эхо далёких безопасных спокойных дней, когда худшим, что могло случиться, была забытая форма для физкультуры и проваленные тесты по правописанию. Я не хотела так убегать, но получила сообщение от няни. И всё, что мы с Джо там устроили, это был долгий день. Мы обе очень устали. Она опустила взгляд, её пальцы мяли шарф. похоже от Майкла Корса. И то, что я сказала о дочери миссис Джой, видите ли, произошла путаница. Я слышала о том, что произошло, мягко сказала Тельма. Я знаю, что она огорчена и чувствует себя ужасно, но, честно говоря, Менди, тебе нет необходимости извиняться передо мной, успокаивающе заверила Тельма, но поток было уже не остановить. Он всё нарастал по высоте и скорости и уменьшался по связанности. Я бы никогда не сделала этого, никогда, клянусь. Но ты делаешь что-то, и дело сделано, и этого уже не изменить. А потом вы и миссис Ньюсом, и та другая леди всё слышали, и вы все, наверное, думаете, что я ужасная. Но иногда делаешь неправильный выбор и делаешь то, что не должна делать, но у тебя нет выбора. Менди твёрдо сказала Тельма. На в этот момент раздалась стрельба. И опять появилась не фея, а телефон Мэнди. Только на этот раз девушка даже не посмотрела на экран, а бесстрастным взглядом окинула тени на парковке. «Мне пора», — заявила она и резко направилась к очень дорогой, судя по виду, машине. Казалось, Мэнди не особенно спешила, но машина выехала с парковки раньше, чем Тельма успела пристегнуть ремень безопасности. «Выбираясь из машины у дома...» Пожалуй, ей не помешает нанести на бедро немного согревающей мази. Пэд вдруг поразилась спокойствию ночи. Туман рассеивался, и на пёстром молочном небе за домом, над далёкими пенинскими горами, восходила луна. Это была такая ночь, когда легко поверить в приближение весны. Вот она, шевелится в запотанных рядах живой изгороди и набирает силу над грязными полями. Она помедлила, вдыхая сырой воздух, а потом заметила велосипед, прислонённый к стене сарая. Кельтская поэтесса. Мирные мысли испарились, и где-то за полями замаячил трейлерный парк в Боро Бриджа. Что делать? Конечно, сначала заглянуть в туалет, но что если она пропустит уход кельтской поэтессы? Ну даже если она увидит её, то что сказать? Пока эти мысли метались в её голове, Задняя дверь открылась. На самом деле, Пэт никогда не встречала кельтскую ПТЭСсу, но за несколько недель у неё сложился устойчивый образ. Сиреневый жилет и почти наверняка какая-то чёрная кожаная куртка, подстриженные волосы, возможно, выкрашенные в синий или фиолетовый цвет и определённо пирсинг в носу. Но девушка, которая начала бороться с огромным навесным замком, настолько отличалась от этого образа, что Пэт на мгновение решила, что это кто-то другой. Её длинные медовые волосы представляли собой нечто среднее между нимбом вокруг головы и шалью на плечах. А одета она была в изумрудно-зелёный жакет и длинную юбку. Она подняла глаза и увидела Пэт. "Чудесная ночь", выпрямилась девушка. "Я Индия, подруга Леома". Почему? Почему все важные встречи всегда происходят тогда, когда тебе не терпится в туалет? Если вы подождёте минуточку, я отвезу вас домой, предложила Пэт. Она вдруг почувствовала, насколько помятым всегда выглядел её благоразумный синий несколько часов спустя. Спасибо, Кельс Кейтса тепло улыбнулась, ни тени высокомерия или снисхождения. Но завтра мне понадобится этот драндулет. Я могу легко положить его в багажник. Спасибо, но мне всего пять минут. А в такую ночь хорошо ездить на велосипеде, понимаете? Пэт знала, вернее, могла понять. Она мудрая, пришло на ум Пэт. Мудрая. Как так получилось, она не знала, ведь Индии всего семнадцать. Но в девушке сродни ночи чувствовалась какая-то спокойная мудрость. Как прошёл ваш вечер? Спросила Индия, застёгивая куртку. Насколько Пэт могла судить, остальная её одежда была застёгнута как следует, пуговицы не перепутаны, ничего наизнанку. Лиам сказал: "Вы собирались в тот новый винный бар?" Пэт вдруг отчётливо невзлюбила свой благоразумный синий. "Хорошо", выдавила она, даже перед ребёнком ночью с мудрыми зелёными глазами. Пэт не смогла бы распутать весь этот изматывающий клубок событий. Лем наверняка наговорил кучу всего о пожилых дамах, устроивших кутёж. «Вы же знаете Лема», — рассмеялась Индия. И Пэт неожиданно присоединилась к ней. «Ты понимаешь моего сына», — подумала она. Пэт вдруг пришло в голову, что многим удается поддерживать отношения в колледже на расстоянии. «Как он?» — внезапно вырвалось у неё. Пока эти слова не прозвучали, она и не подозревала, что собирается их произнести. Индия помедлила, одна нога на земле, другая на педали, и ответила не сразу. Девушка посмотрела на Пэт. Интернет. Он источает душу, наконец произнесла Индия. Её слова прозвучали как пророчество, а глаза внезапно стали чёрными и мрачными. Люди что-то говорят, И это оказывается на всё общем обозрении, понимаете? Казалось, она рассердилась, но потом покачала головой. Но у Лемо достаточно здравого смысла, чтобы справиться с этим. И я не знаю, может быть, в каком-то смысле это даже хорошо. Она улыбнулась на прощание, села на велосипед и с грохотом уехала по гравийной дороге. Интернет истощает душу. Что она имела в виду? Пэт хотелось задержаться на улице и поразмышлять о встрече с этой девушкой, которая оказалась совсем не такой, как она ожидала. Но Пэт знала, что у неё осталось меньше минуты, чтобы добраться до уборной внизу. Позже Пэт постучала в дверь спальни Лиама, хотя раньше никогда не стучала. Она могла точно определить дату, когда наступила эта перемена. Он переехал в старую комнату Эндрю, когда тот уехал в Лавборо. Лиам повесил на дверь табличку из серии "Сохраняйте спокойствие". "Сохраняйте спокойствие и идите прочь". Из тех пор она стучала. Голос прозвучал не очень приветливо, но и не откровенно недовольно. Пэт открыла дверь и окинула комнату взглядом в поисках Олик, хотя в чём именно они заключались, она не была уверена. Испорченные простыни, нижнее бельё, свисающее на бажоре. Ничего такого. Более того, в комнате царило спокойствие, как будто в ней каким-то образом сохранилось присутствие Индии. Горела лампа, играла тихая музыка, окно было открыто, впуская легкий запах с полей. Ларсон, расположившийся на подоконнике, посмотрел на нее одним глазом, как бы говоря, «Не начинай». «Как дела?» спросила Пэт. «Хорошо». Сын не обернулся, Она заметила, как он быстро закрыл на компьютере то, чем занимался. Пэт снова подумала о словах Индии. «Интернет истощает душу». «Как прошел поход в Орден Пино?» — устало поинтересовался он. «Насыщенно». Она не могла лгать, но и вдаваться в детали не собиралась. Пэт не была уверена в том, что именно хотела сказать, и в итоге с ее губ соскользнуло единственное слово. «Интернет». Его лицо не столько изменилось, сколько застыло, напомнив лису, которую она чуть не сбила однажды ночью. Сияющие глаза расширились в свете фар. Что с ним? Он безуспешно пытался придать лёгкость и безразличие своему голосу. Пэт не знала, что сказать дальше, но тут его лицо приняло более привычное выражение. "Ты про свои намеры?" Тон Лема сменился хорошо знакомым раздражением. «Я уже сказал, что два номера ничем не помогут». «А...» — Пэт осознавала, как дрожат её голос и пальцы, пока она копалась в своей сумке. С чем бы ни было связано застывшее лицо сына, она просто не могла смотреть на него сейчас. «Номера!» — она протянула ему листы Тельмы. «И что ты хочешь, чтобы я с ними сделал?» «Ну, поискал их», — сказала она, сама не имея ни малейшего представления. «Я...» Это связано с мошенничеством. И он вздохнул и отвернулся. Очевидно, ей пора уходить, но Пэт еще не закончила. Я видела, как Индия уезжала. Как только она произнесла эти слова, они показались ей слишком яркими и неуклюжими, фальшивыми. Лиам посмотрел на нее, внезапно снова став внимательным. — Да. «Она мне нравится. Хорошая девушка». Молчание. Всё тот же пристальный взгляд. «Между вами что-то есть?» Петт ненавидел задавать такие вопросы в лоб. Но в последние годы она пришла к убеждению, что в случае со взрослыми сыновьями определённые вещи нужно спрашивать именно в лоб. И он повернулся к ней и не сразу. Казалось, его взгляд застыл на плакате с Гэндальфом. Что значит что-то? Ну, что-то между вами, решительно сказала Пэт, отказываясь замалчивать очевидное. Возможно, не в том смысле, который ты имеешь в виду. Лиам улыбнулся. Что значила эта улыбка? Что вообще всё это значит? Боже, пожалуйста, только не этот ужасный термин "друзья с привилегиями". Ладно, настало время переходить к сути. Главное, будь осторожен, она вздохнула. Ну, знаешь, защита. Сын недовольно посмотрел на неё. Когда у него появился этот пушок под подбородком, крем от загара? ухмыльнулся он. Контрацепция. Всё, она сказала это. Если в планах был трейлерный парк в Боро Бридже, что ж, она это сказала. Теперь он широко ухмылялся. Почему? Кондомы, женские презервативы, таблетки, спираль, ну и старый добрый прерванный акт. От этого перечисления у нее внутри все сжалось. «Я не хочу никаких подробностей, просто будь осторожен», — выдавила она. «На самом деле, дорогая матушка, мы использовали гораздо более эффективную защиту». «О чем он?» «Она сидела там». Лиам указал на место Пэт. «А я сидел». Там. Он жестом указал на диван. Её веки затрепетали. Она внезапно вспомнила его в возрасте 6 лет в пижаме с роботами, кашляющего, один из его неприятных грудных кашлей, с большими горящими глазами, и в чём-то он до сих пор оставался этим маленьким мальчиком. Пэт поняла, что ещё чуть-чуть, и она поставит их обоих в неловкое положение. Чтобы скрыть неловкость, Пэт наклонилась собирая беговую и крикетную форму, оставленную для стирки. Крикет. «Лиорот», — выдала она. Лиам посмотрел на неё безучастно, с тем подозрительным непониманием, которое так хорошо удаётся подросткам. «И разве его не так зовут? Лиорот или как-то так? Ты был с ним в команде в Риво в прошлом году?» Он повернул голову. и впервые по-настоящему посмотрел на неё. На его лице проступило понимание. «Лоза Уитлоу?» «Высокий такой. Большие карие глаза, и на лице написано «Любите меня». Пэт кивнула. «А что с ним?» «Видела его сегодня. Он работает на подругу Кэллиэн». «Капитан-детонатор». Реплика была скорее направлена в окно, чем обращена непосредственно к ней. Что что? Это его прозвище. Дамский угодник на шлоза. Обычно кружит голову сразу нескольким. А когда всё становится слишком сложно, то просто исчезает и говорит, что его телефон взорвался. Лэмна рисовал в воздухе кавычки. Именно это Лёрец сказал тогда в офисе НЭС, отметила Пэт. В прошлом году на крикете выяснилось, что он одновременно встречается и с сестрой капитана, и с миссис Бисборо, которая ведёт счёт. «Люси Бисборо?» Пэт представил себе юбки из ткани, вязаные береты и вьющиеся рыжие волосы. Потрёпанный фургон Моррис Майнер, обклеенный различными стикерами национального треста. «Она самая!» Пэт не верила своим ушам. «Люси Бисборо по меньшей мере 35!» «И где во всей этой картине был мистер Бисборо?» Ты хочешь сказать, что этот Лосс за встречался с Люси Бисборо? переспросила она. Прямо настоящий роман? Лемки внул, дрыгала и Бисборо. Развели шашки. Что что? Так Дрибл сказал. Дрибл был членом команды по крикету, известный своими оговорками. Пет продолжал выглядеть озадаченным, пытаясь понять смысл. Он ошибся, мама. Он имел в виду шашни. Да-да, я поняла, выдохнула она. Весь этот разговор доставлял ей сильный дискомфорт. Всё закончилось перед финальным матчем, продолжил Лэм. Драма на поле, дрибл должен забить, Лёрт исчез, и нас сметает команда Пейтли Бридж. Спасибо и спокойной ночи, Лёрд Туитлоу. Сидя позже на кровати с кружкой горячего шоколада в руке, неужели в нём правда всего 37 калорий? Пэт размышляла о словах Лема. «Люси Бисборо». Она вспомнила бесконечные разговоры во время матча о фэншуй или при грешениях их члена парламента. Затем эта мысль поразила её, как порция кофеина. «Конечно! Несс! Льорет и Несс!» Вот почему Несс с таким нетерпением ждала, когда раздадутся шаги на лестнице. Вот почему она так хотела избавиться от неё. В мысли Пэт вернулись к той закрытой двери. Закрыто, но мы с нетерпением ждём возможности помочь вам найти вашу мечту позже. В голове Пэт пронеслось смесь мыслей и чувств. Нэс, старше парня, по крайней мере, лет на 20. Эта завивка, этот костюм, Пэт снова фыркнула. И всё-таки что-то в Нэсе привлекло такого молодого и очень видного парня. И как Пэт могла упустить такое? Ведь всё это было прямо у неё под носом. Она сделала глоток шоколада. Если здесь всего 37 калорий, то почему бы не добавить сюда немного тёртого кондитерского шоколада? А есть ещё лем. И кельтская поэтесса, Индия, тут ни при чём. Что-то точно происходило, что-то связанное с интернетом, что-то связанное с людьми, которые что-то говорят. Но что именно? Инди сказала, здравый смысл поможет ему справиться. Справиться с чем? Закончив заводить бабушкины часы в холле, Тедди сказал, «Долго не засиживайся». Прислушиваясь к его удаляющимся размеренным шагам, Тельма размышляла об одном из многих преимуществ долгого брака. Понимание другого человека, понимание, когда он хочет поговорить, а когда остаться наедине со своими мыслями. Она села поудобнее и... и постаралась, чтобы покой комнаты, свет ламп и мягкие цвета дерева поглотили её мысли. Она знала, что сон придёт к ней ещё не скоро. Церковный колокол в отдалении пробил 11, и Тельма, усилием воли, принялась собирать разрозненные мысли, не позволяя им метаться, будто перевозбуждённые дети. Была ли Топси убита или, как все считали, произошла трагическая случайность с таблетками, Но далеко не все так считали, подумала она. Люди за 60 в обеденном клубе. У голове послышался голос. Скорее я прыгну с шестом через церковь Балдерсби, чем Топси Джой перепутает таблетки. Или было бы лучше, если бы она умерла. Погодите-ка. Эти слова до сих пор тле мало-мало головной от тем, кто их сказал, но кому они были адресованы? Кому? Ведь единственный он думал, что Топси спит. Часы пробили четверть по полуночи. Она всё ещё не могла заснуть, но её сознание устало и паникло от перспективы нового раунда размышлений. Почти не задумываясь, Тельма рукой потянулась к старому красному молитвеннику в мягком переплёте, подаренному ей бабушкой Спилман. В нём были молитвы, псалтырь и Новый Завет. Мягкая обложка, шелковистые страницы с золочёным образом Не раз дарили ей мудрость и озарение. Книга открылась на псалме 32. -м. Много скорбей нечестивому, но непоколебимая любовь окружает уповающего на Господа. Скорбей нечестивых. Тельма удовлетворённо кивнула. Как всегда, она получила свежий взгляд на проблему. Она не знала, был ли кто-то в её мыслях нечестивцем. Разве кто-то всё-таки убил Топси? «Ну а кого могли быть свои скорби?» «Как насчёт Оливер Харни?» Она улыбнулась, вспомнив уговоры Эрнеста Крэптри не подпускать этого человека близко к дому 47 на колледж Гарденс. Если Оливер завышал цены для столь уязвимой группы населения, то это, конечно, был нечестивый поступок. Но мог ли он зайти дальше? Тельме вспомнилась, как дрожала дверь туалета под ударами его кулаков. «Оливер» Определённо он был взволнован, даже паниковал. Она вернулась мыслями к их встрече. Он был уверен в себе. Печален? Нет, не особо, но и особенно счастливым не был. Кто ещё? Нес. Она вспомнила напряжённое хлопанье крышки мусорного бака и её быстрый, почти бешеный отъезд в Тирск. Ещё одна несчастная особа, и у неё было сильное подозрение, почему «Горе-сборщик. Льорет или как его там?» С ним она ещё не встречалась, но, судя по рассказам Лис и Пэт, он обладал той привлекательностью, которая почти всегда приводит к неприятностям. Тельма вспомнила всех руководителей молодёжной группы, кроме одного. Да, определённо, неприятности. Но может ли такой человек перемешать чьи-то таблетки? А потом, конечно, была Мэнди. Мэнди. Её образ появлялся в мыслях Тельмы чаще всего. Она представляла себе побледневшее лицо и затравленный взгляд на той парковке, и снова слова, загадочные, тревожные слова. "Никогда ты делаешь неправильный выбор. Насколько неправильный?" "Господи", произнесла она во второй раз за вечер. "Благослови, Менди Пиндер, держи её за руку и направь в какую бы беду она не попала". В скорбь нечистивых. Что ж, практически у каждого был свой повод для скорби. А зло ведь может быть таким заурядным. Беззубая улыбка, ручки тянущиеся к ней, её ладони на ручке коляски. Тельма покачала головой. Об этом она не будет думать не сегодня. На чём она остановилась? Зло, заурядное зло, нисколько не похожее на мультяшное зло, где злодей или злодейка радостно гогочет, загребая деньги лопатой. Лопаты? Откуда взялся этот образ? Ах да, лис. Нет, не так. Лис пересказывала разговор с Уэйном из северных рыцарей. Она улыбнулась про себя. Надо же, лис в логове стриптизёров. Та годитика. Она нахмурилась. На секунду что-то мелькнуло. Вот тут же исчезло. Конечно, единственной по-настоящему скорбящей была Келли Энн. Тельма вспомнила те крепкие объятия, тот затравленный взгляд, а потом с внезапностью, заставившись закрыть глаза и впиться ногтями в ладони, к ней вернулась старая многолетняя чёрная тревога. Кто позаботится о ней и Тедди, когда придёт время? Она вздохнула. «Пора ложиться». Нет никакого смысла сидеть здесь и ждать того, что под это всегда называла в голове лампочка зажглась. Погодите-ка, лампочка. Дасти Ойбстер говорила, что видела, как наверху зажёгся свет, когда она проходила мимо дома и заметила человека, слоняющегося снаружи. Это означало, что в половине седьмого Топси предположительно не лежала без сознания в своём кресле.